Глава номер пятнадцать. На лицах почти всех сидевших за столом было написано недоумение. Прочие же, то есть киферы, умело скрывали свои чувства. Алексей, признаться, тоже не понял, что хотел сказать папа Лилы своей последней фразой. А Траум и Нофар, будто не замечая, что происходит в зале, продолжал. «Мы организовали аккуратную утечку информации в биом». Дабы не оставалось вообще никаких сомнений относительно целей нашей экспедиции, мы назначили местом сбора эскадры пространственный сектор в непосредственной близости от портала Ионос-32, заранее зарезервировав время для прохода большого числа кораблей в направлении портала Шен-А5. То есть все, кому это может быть интересно, должны быть уверены, что мы перебрасываем свой боевой флот в систему Гордон-3. Наш противник должен поверить в то, что мы попались на его уловку и заподозрили в организации теракта Сайтонов. А в качестве ответной меры мы решили взять полностью под свой контроль систему Гордон-3. На трех из шести планет, которые мы ведем добычу полезных ископаемых, наибольший интерес представляет планета 325, которая 32 года тому назад была передана нам в концессию с Сайтонами. Как вам, конечно же, известно, на 3.2.5 в результате уникальных особенностей процесса формирования планетарной коры образовались массивный пласт гипретида, залегающий очень близко к поверхности, а местами даже входящий наружу. Ну, то есть просто ходи и собирай. Если бы не одно но, причем очень серьезное но. Условия на 3.2.5 невыносимые. Сила тяжести в 2 и в 2 раза выше стандарта. Атмосфера – смесь метана с гелием, активная тектоника, нескончаемые ураганы чудовищной силы, гоняющие каменные глыбы по поверхности планеты, как перекати поле, и в довершении всего – кислотные дожди. Сайтоны долгие годы сидели на 325, как карнаки на сене, поскольку система Гордон-3 относительно молодая. Процесс терроформирования, входящий в нее планет, невозможен. Своих технологий, позволяющих вести добычу в условиях неустойчивой тектоники и постоянных природных катаклизмов, у Сайтонов не было и нет, а глупая жадность не позволяла им воспользоваться помощью со стороны, поскольку в таком случае пришлось бы делиться сокровищами, которые Сайтоны считали своими. В конце концов, они все же поняли, что лучше получить хоть что-то, чем владеть всем, но не иметь при этом ничего. По существующему договору мы передаем сайтонам 15% гипретида добытого на 3,2,5. Итак, траум поднял руки и свел ладони вместе так, что кончики пальцев почти касались подбородка. Все, включая сайтонов, уверены, что мы направляем наш флот в систему Гордон-3 для того, чтобы продемонстрировать всю серьезность наших намерений. «Простите», – поднял руку Алексей, – «а каковы наши намерения?» Я, признаться, не в курсе. Мы намерены идти до конца. С чрезвычайно серьезным видом изрек Офар и едва заметно поклонился землянину. Алексей озадаченно поджал губы. Еще раз, простите, но я все равно ничего не понял. Что значит идти до конца? Офар повернул сложенные вместе ладони так, что вытянутые пальцы оказались направлены на Алексея, но ничего не сказал. Это стратагема. Быстро зашептал Алексея на ухо Шатер-Ан-Лонуар. Мы должны заставить врага поверить в то, чего на самом деле нет. И кто же наш враг? Сайтаны? Вы же сами, Фортуан, старший врач, убедили нас в том, что сайтаны не имеют отношения к теракту в Кандакане. Лукаво улыбнулся Офар. А вы, Фортуан, командующий, сказали, что надеетесь на то, что сайтанам уже известно о том, что мы направляемся в сектор Гордон-3, напомнил Алексей. Если бы мы попросили Сайтонов подыграть нам, они, скорее всего, отказались бы просто из присущего им чувства противоречия. К тому же, чем больше людей знают о истинной цели операции, тем больше возможность того, что о ней станет известно и противнику. Так кто же наш противник, если не Сайтоны? Те, кто организовал теракт. Дабы предупредить вопросы, которые неизбежно должны были последовать за таким ответом, Офар показал Алексею раскрытую ладонь. Позвольте я расскажу обо всем по порядку. Глава ОСБФ взял лежавшую перед ним световую каску, направил ее вверх и включил парящие над столом поливизоры. Как я уже сказал, единственной реальной зацепкой, оказавшейся у нас в руках, стало то, что судно, с помощью которого был совершен теракт, было собрано из корпусов нескольких списанных в утиль прогулочных лееров. Система опознания, установленная на Леере, говорила о его приписке к системе Уруби. Так что, как мы выяснили, было еще одной фальшивкой. Леер не был зафиксирован ни одной из диспетчерских служб ближайших систем. Пользоваться порталами и совершать броски через гиперспейс Лееры не могут в силу своих технических особенностей. Откуда же появилось интересующее нас судно? Офар соединил вместе кончики указательного и среднего пальцев что напринято у фортанов в языке жестов означало вопрос. «Его мог доставить в трюме грузовой корабль класса «Хокка» или Лунар, сказал один из офицеров. Сверившись с корабельным биомом, Алексей выяснил, что это был старший офицер разведки Ридли Сомар. «Точно!» — одобрительно наклонил голову Офар. «И мы нашли подходящий корабль, оказавшийся в нужное время в нужном месте. Вы будете смеяться, фортуаны офицеры». Но это оказался мусорщик, собирающий для дальнейшей утилизации небольшие корабли, неспособные добраться до центра переработки своим ходом. Мусорщик приписан к системе Дусамак, расположенной в первом поясе вблизи галактического ядра. На поливизорах появилось изображение Млечного Пути. Система Дусамак была выделена красным квадратом. В систему входят 12 планет. Четвертое является колыбелью жизни Дусамака. Вторая, третья и пятая были терраформированы. Изображение на поливизорах приблизилось так, что теперь собравшиеся видели схематические изображения планетарной системы, о которой вел речь Офар. Дусамаки являются рептилоидами. На поливизорах появилось изображение инопланетян, похожее на вставшего на задние лапы крокодила, напялившего на себя шорты с помочами. В руках у него почему-то были виллы. К моменту первого контакта Дусамаки только-только начали осваивать ближайший космос. Приняв во внимание то, что цивилизация Дусамаков вела мирный образ жизни, с коэффициентом 9,9 по шкале Сахарова, Галатийский совет принял решение способствовать их прогрессу. В настоящее время Дусамаки имеют межзвездные корабли, оснащенные гипердвигателями Хайма Дрешера, и право пользоваться порталами. Основное их занятие – сбор и переработка космического мусора. Дусамаки ведут довольно уединенный образ жизни, редко когда принимают участие в культурных или спортивных межгалактических мероприятиях. Однако до сегодня у Галактического Совета не было к ним никаких претензий. Как нам кажется, нет никаких причин, по которым дусамаки могли бы испытывать враждебность по отношению к фортанам. И тем не менее получается что мусоросборщики дусамаков доставили специально подготовленный лейер террористов. А забрал он его вот здесь. На поливизорах вновь появилась схема системы дусамак, на которой Офар выделил участок между орбитами 4 и 5 планет. Выделенный фрагмент приблизился, и на нем стал отчетливо виден двойной ТОР, межорбитальной космической станции завода. Завод по демонтажу и переработке малогабаритных космических судов, Витор Ти. Именно туда были доставлены лееры, из частей которых затем было собрано судно террористов. На витора Ти имеется несколько атмосферных доков, что позволяет собрать судно требуемой конструкции и оснастить его пусковой установкой фотонных торпед. Хотя происхождение торпед по-прежнему остается загадкой. У досамаков нет боевого флота, а значит нет и соответствующего вооружения. Взвесив все «за» и «против», мы решили не обращаться напрямую к официальным представителям Дусамака с просьбой о проведении соответствующего расследования. Поступив подобным образом, мы, во-первых, могли спугнуть террористов, обосновавшихся на Виторе Ти. Во-вторых, нам не было известно, как глубоко проросли корни терроризма в государственную систему Дусамака кто и на каком уровне принимал решение об атаке на штайн канда И самое главное, каковы причины этого. Учитывая масштаб теракта, можно почти с уверенностью сказать, что террористы, кем бы они ни были, действовали, по крайней мере, с молчаливого согласия руководства Витора Ти. Процедуру расследования можно было инициировать через Галактический совет, но это заняло бы уйму времени. В случае утечки информации что с учетом уровня бюрократизации Галатийского совета было бы неизбежно, террористы опять-таки получили бы возможность не только скрыть, но и замести за собой следы. И первым делом в Совете от нас потребовали бы неопровержимых доказательств того, что Дусамак причастен к террористическому акту в штайне Кандакан, то ради чего мы хотели бы провести расследование. Одним словом, в Совете Безопасности было принято решение действовать самостоятельно, невзирая на то, что это может оказаться связано с нарушением ряда галактических конвенций. Фортуаны, офицеры, должен предупредить, что все, что вы услышите в дальнейшем, является секретной информацией и не подлежит разглашению ни в каком виде, как полностью, так и частично. Ну, в общем, вы сами понимаете. Алексей мысленно подготовился к тому, что сейчас его попросят покинуть зал. Он не имел намерения возражать, и уж тем более спорить с главой Объединенной службы безопасности Фортана. Он собирался выйти с максимальным достоинством, так, будто это была его собственная инициатива. Хотя что уж тут душой кривить, сделать это под взглядами сорока с лишним пар глаз было не так просто. А киферы, неподвижно стоявшие на расставленных стороны опорах возле стены, с плывущими по ним тенями, так и вовсе являли собой олицетворением вселенского укора, ну или что-то в этом роде. Как бы там ни было, Алексей должен был показать Фортанам, да и Киферам заодно, что у него есть Мокса. Может быть не совсем такое, как у Фортанов, но все же есть. Готовясь быстро встать, Алексей положил руки на подлокотники. Но Трам и Нофар даже не посмотрел в его сторону. Для получения дополнительной информации мы использовали кассетный беспилотник оснащенный новейшей системой абсолютной невидимости, плюс ноль. Разработчики уверяют, что даже если спутник ударит вас по затылку, вы не поймете, что это было. Офар коротко улыбнулся. Видимо, это была заранее заготовленная шутка. Совершив полный оборот вокруг станции Vector-T, беспилотник выпустил 365 роботизированных мини-капсул, оснащенных сверхчувствительными дистанционными сенсорами. Беспилотник подошел максимально близко к станции, и большинство капсул сумели закрепиться на ее внешней обшивке. На схематическом изображении вектора T появились желтые точки, обозначающие места контакта капсул с обшивкой. На шестом витке беспилотник принял собирать капсулы. Ему удалось подобрать 344 капсулы, что является очень неплохим результатом. Был определен состав атмосферы в различных отсеках станции, замеренные температуры, выявлены источники вибрации и излучения. Ну и самое главное, конечно, были скопированы данные с камер наблюдения. Нам не удалось добраться до единого информационного центра станции по одной простой причине. Его, как оказалось, не существовало. Дусамаки по старинке пользовались съемными носителями информации. Так что наши шпионские технологии оказались для них слишком передовыми. Ну а влезть в чужой биом и не оставить там следов робот не в состоянии. Поэтому мы решили не рисковать. В результате мы получили практически полную картину того, что происходит на станции витор T. В основном там, разумеется, шла повседневная рутинная работа по демонтажу отслуживших свой срок судов и утилизации того, что не годилось для переработки. Материалы, пригодные для повторного использования или переработки, отправляются на другие станции. Производство, надо сказать, довольно грязное связанные с кучей всевозможнейших вредностей. Потому она и вынесена на межорбитальную станцию и почти полностью роботизирована. На станции постоянно находится только 14 диспетчеров, осуществляющих дистанционный контроль за проводимыми работами. Наше внимание привлекло вот это место, расположенное рядом с четвертым доком. Офар выделил на схеме указанное место и приблизил его. Во-первых, док официально числится временно неработающим поэтому все камеры наблюдения внутри дока отключены. Тем не менее, внутри него поддерживаются соответствующие стандарты рабочим показателям температуры и давления. Работает аварийное освещение и вентиляция. А судя по характерным звукам и вибрации, там проводят некие монтажные работы. Во-вторых, в помещении, расположенном неподалеку от дока, наши шпионы зафиксировали наличие по крайней мере трех жизненных форм. Это помимо 14 диспетчеров. То есть, по всей видимости, это какие-то нелегалы. Ну и в-третьих, самое главное, здесь Офару обозначил на схеме складское помещение, примыкающее к четвертому доку. Судя по характерному излучению, находятся две фотонные торпеды. Офар сложил ладони на груди и быстро развел их в стороны. Лично у меня нет ни малейшего сомнения в том, что на станции Витор-Ти полным ходом идет подготовка новой террористической атаки, и мы не имеем ни малейшего представления о том, когда и по какому объекту будет нанесен удар. Поэтому мы считаем, что сейчас главным является не выяснение причин происходящего, а предотвращение новой трагедии. Мы не имеем понятия, как велика террористическая группа, какой поддержкой и у кого она пользуется. Однако по всему ясно, что это не парочка свихнувшихся любителей острых ощущений. Это профессионалы, на которых работают другие профессионалы. Мы впервые столкнулись с подобной безымянной и безликой угрозой, когда врагом может оказаться кто угодно, даже кто-то из сидящих сейчас за этим столом. Офар сделал паузу, как будто ждал возмущенных возгласов, но в зале царила тишина. Каждый из присутствующих понимал, что глава ОСБФ не выносит обвинений, а лишь максимально обострять ситуацию, чтобы ужас происходящего стал понятен каждому. Поэтому мы приняли решение действовать на опережение, быстро, не посвящая в детали операцию никого, за исключением тех, кто в ней непосредственно задействован, продолжал Офар. Разумеется, за все это нам когда-нибудь придется ответить, но мы к этому готовы. Переброска кадры в систему Гордон-3 – это, как вы уже все поняли, отвлекающий маневр, Путь к гиперспейс между порталами Ионас 32 и Шен-А-5 занимает около 4,5 часов. По пути от нашей эскадры отделился боевой десантный корабль Кастан-3, который возьмет курс на систему Дусамак. На борту корабля находится взвод космодесантников, которых мы называем группой А. Их сопровождает один из лучших навигаторов из числа киферов легкий жест руки в сторону двух треножников, неподвижно замерзших у стены слева от места, с которого произносил свою речь глава ОСБФ. Ему предстоит провести Кастан-3 через гиперспейс и не пользуясь порталом, вывести его в непосредственной близости от межорбитальной станции витора ти Наши ребята проникают на станцию в районе 4 Дока, захватывают тех, кто там скрывается, собирают всю возможную информацию и уничтожают фотонные торпеды. И другое оружие, ежели таковое будет обнаружено. После этого они с пленниками возвращаются на свой корабль, и Киферы уводят их в гиперспейс. После чего они берут курс на портал шен а 5 и присоединяются к нашей эскадре. Офар выключил световую каску и кинул ее на стол. Вот такая понимаете стратегема. Вопросы. У Алексея имелась целая куча вопросов, но он не решался начать задавать их первым. Он был временным членом экипажа, раз. На борту корабля он находился чуть больше четырех часов, два. Несмотря на то, что он числится старшим офицером, он был всего лишь врач, три. Ну и, наконец, он был землянином, четыре. Пять. Алексей надеялся, да нет, он был почти уверен в том, что не только у него одного возникли сомнения насчет отдельных пунктов плана, изложенной главой ОСБФ, и кто-то из офицеров непременно их задаст, Он даже с надеждой покосился на сидевшего справа от него командира абордажной команды Шетера Анлу Нуара. Заметив его взгляд, Фортан улыбнулся и едва заметно подбегнул. Мол, полный порядок. Алексей так не считал. Но, похоже, вопросы оставались только у него одного. Проще офицеры, присутствовавшие за столом совета, как будто не испытывали никаких сомнений по поводу изложенного главой ОСБФ плана. Им хотелось поскорее покончить с рутиной и перейти к исполнению своих непосредственных обязанностей. Либо все они знали что-то такое, что не было известно Алексею, либо в космофлоте Фортанов существовало непоколебимое правило никогда не задавать никаких вопросов старшему по должности. С учетом того, что Алексею было известно о Фортанах, последнее оказалось совершенно невозможным. А если так то он имел полное право и даже был обязан развеять имеющиеся у него сомнения. В конце концов, к этому подталкивала Алексею его Мокса, если, конечно, он правильно понимал, что это такое. В то же время Мокса советовало Алексею проявить некоторую дипломатию, ведь он обращался не просто к главе ОСБФ, Трауму и но еще и к Папе Лилы. И именно в этот момент Алексей вдруг понял, буквально с последней прямотой, что он хочет снова встретиться с дочерью главы ОСБФ. Кроме шуток, хочет. Фартуан командующий. Алексей коснулся большими пальцами груди и поднял два пальца вверх. Я могу задать вопрос киферам? Если бы Алексей ставил перед собой задачу удивить Афара, он бы справился бы с ней на отлично. Левая бровь командующего взлетела едва ли не к середине лба. Он посмотрел на Алексея так, будто хотел угадать, что за вопрос тот собирается задать навигаторам. И надо полагать, он многое бы отдал за то, чтобы это узнать. Но поскольку такой возможности у него не было, он молча сделал приглашающий жест. «Фортуаны-навигаторы!» Алексей поднялся на ноги. Так ему было удобнее обращаться к киферам. «Заранее прошу извинить, если мой вопрос покажется вам наивным. Я всего лишь старший врач, и к тому же впервые на боевом корабле». Заметив, как прищурился салфар, Алексей тут же добавил «в должности старшего офицера». Насколько я понимаю, портал обеспечивает высокую точность выхода из гиперспейса в заданной точке пространства, только в том случае, если на выходе мы пользуемся другим порталом. Десантный бот, который отправится в систему DUSAMAC, будет выведен из гиперспейса без использования портала. В связи с этим, мне не дает покоя вопрос, могли бы вы или ваш коллега приложить курс, С той же степенью точности, если бы десантный корабль вошел в гиперспейс, но где-нибудь в сторонке от портала ИОНОС-32. Или же использование портала на выходе имеет принципиальное значение для определения слепой точки выхода. Расчет курса в гиперспейсе никак не связан со способом входа. Алексей даже не понял, кто из двух киферов ответил на его вопрос. Голос кифера был не просто механистичный, а абсолютно неживой. Нам прочлешенный Абертонов обертонов и предельно невыразительный. Он был похож на звуки, издаваемый наждаком, скребущим по краю стального рельса. Таким голосом разговаривали роботы на заре робототехники. Тогда у меня вопрос к вам, фортуан командующий. Алексей перевел взгляд на Афара. Чего ради нужно было приводить в движение весь флот, если требовалось запустить только один десантный корабль? Мне кажется, я уже ответил на этот вопрос. Спокойно произнес Офар: Насколько мне известно, Фортуан Бузин, перед тем как прийти сюда, вы наблюдали за тренировкой космодесантников. Признаться, Алексея удивила такая осведомленность командующего. Но тут же он сообразил, что используя корабельный биюл, можно узнать, где в данный момент находится любой член экипажа. Но в ту же секунду он подумал что у командующего, скорее всего, не было никаких оснований интересоваться его местонахождением. Вернее, у него их не должно было быть. С каких это пор командующий операцией интересуется, где в данный момент находится старший корабельный врач? Если, конечно, у командующего не случится острый приступ мигрени, или если он озабочен тем, что его дочь встречается с каким-то старшим врачом, который, к тому же, еще и землянин. Хотя нет. Тут Алексей, конечно же, хватил через край. Он с Лилой встретился всего раз, да и то случайно, при крайне нелепых обстоятельствах. Но в смысле обстоятельства их встречи совершенно не соответствовали. В общем, все было совсем не так, как ему хотелось бы. Хотя, если бы в тот день ничего не случилось, он не имел бы ни малейшего шанса познакомиться с дочерью главы ОСБФ. «Господин Бузин». «Я». Алексей вернулся в реальность. Вы помните, с чего десантники начали прохождение дорожки? Они создали дымовую завесу. Почему? Они не понимали, что происходит вокруг, им требовалось время, чтобы сориентироваться. Верно. Так вот наш флот – это та же самая дымовая завеса. Мы понятия не имеем, кто на самом деле наш враг. Поэтому нам следует исходить из того, что может находиться рядом или следить за каждым нашим шагом. Только так мы имеем шанс запутать его. И если даже среди нас находится агент врага, то у него уже нет шанса послать сообщение своим хозяевам. И если же его среди нас нет, то противник может вообще никогда не понять, что же на самом деле произошло. Четвертый док станции Витор-Ти мог оказаться уничтоженным случайным взрывом. Все должно выглядеть предельно реалистично. Именно поэтому целью нашей экспедиции является защита нашей концессии на 325 от Сайтонов, которые, я надеюсь, уже в курсе происходящего, а следовательно, уже блокировали планету и, может быть, даже захватили наш орбитальный подъемник. А как вы собираетесь решать проблему Сайтонов? Мы рассчитываем разъяснить им ситуацию. При всем моем уважении, Фортуан командующий, вы плохо знаете Сайтонов. Сначала вы почти что объявляете им войну, А потом заявляйте, что это была шутка. Не шутка, а стратогема, поправил Алексея Офар. Военная хитрость. Сайтоны будут расценивать это именно как шутку. Причем как довольно глупую, оскорбительную шутку. Для них это смертельная обида. Алексей посмотрел на других офицеров, желая убедиться в том, что они понимают, о чем он говорит. Вспомните про инцидент, когда дюжина Сайтонов захватила. И три месяца удерживал космопорт на Марбоде. Тогда ведь тоже все началось не с шутки даже, а с анекдота, рассказанного в баре. Кстати, совершенно не смешной был анекдот, заметил Шатер Ан Лунуар. Ну а я про что? повернулся к нему Алексей. Сайтаны совершенно не понимают юмора. Ваша демонстрация силы Алексей вновь обратился к Афару будет расценена ими как прямая угроза их безопасности. Наша демонстрация, Фортуан Бузин, мягко поправил его Офар. Сейчас мы с вами на одном корабле, и мы одна команда. Разумеется, Алексей не имел ничего против такой постановки вопроса. Но каков наш план умиротворения Сайтонов? Мы рассчитываем на вас, Фортуан Бузин. Алексей не сразу понял, о чем идет речь, поэтому переспросил. Простите. Мы рассчитываем на ваш дипломатический талант. Но... Алексей обвел взглядом фортанов, сидевших за столом, и слегка развел руками. Я всего лишь врач. Это тоже часть стратегемы, Фортуан Бузин. Мы же не могли открыто пригласить вас, как переговорщика. Я? Переговорщик? Алексей отлично понимал, что это такое. В армии переговорщик. Это не тот, кто сидит за большим полированным столом и перебирает гербовые бумаги. В армии переговорщику предоставляется единственное право – влезть в самое пекло, потому что здесь его работа начинается в тот момент, когда все прочие средства оказываются исчерпаны. Переговорщик идет вперед, когда нужно освободить заложников или вывести раненых, когда нужно договориться о режиме прекращения огня или о доставке гуманитарки к гражданским. Переговорщик должен уметь находить компромиссы в ситуации, когда не может идти речи о никаких компромиссах. Переговорщик должен уметь с невозмутимым выражением лица смотреть на ствол направленного на него оружия, как будто ему абсолютно все равно, выстрелит оно или нет. Одним словом, в армии переговорщик – это симбионт психолога с Камикадзе. На золотом компасе десантники называли переговорщиков «нанайским мальчиком». Алексей не понимал, что это значит, а спросить стеснялся. Сейчас он об этом жалел. Быть может, именно это понятие помогло бы ему понять, во что же он вляпался. Сайтоны, так же, как и вы, потомки землян. Философия сайтонов возникла пару тысяч лет тому назад, и тогда же они начали заниматься технопреобразованием своих тел. Они давно уже существуют как отдельная, самостоятельная раса. И если у меня с ними один и тот же генетический код, Это вовсе не означает, что мы смеемся над одними и теми же шутками. Понять Сайтона мне труднее, чем понять Фортана. Нам это сделать еще труднее. Почему бы не пригласить профессионального переговорщика? Вы знаете такого? Я нет. Но вы-то должны знать. Переговорщик – это не профессия, это призвание. Я по призванию врач. Я видел, Фортуан Бузин, как вы действовали в Кандакане. В критической ситуации вы моментально собрали слаженную команду из представителей самых разных рас, причем таких, которые не особенно охотно идут на контакт с чужаками. «Снова Кандакан», – безнадежно сплеснул руками Алексей. «Я понятия не имею, как это у меня получилось. Я действовал на автомате, почти не задумываясь о том, что делаю. Но получилось же!» – щелкнул пальцами Шатер Ан-Лунуар. «Я могу записаться к тебе в абордажную команду», — покосился на него Алексей. «Взял бы с радостью», — улыбнулся Фартан. «Но ты уже переговорщик». «Я тебе это припомню». Алексей с надеждой посмотрел на командующего. Он как будто еще верил в то, что Офар может вдруг тоже улыбнуться и сказать, что это была всего лишь шутка. И от него не требуется ничего другого, кроме как следить за стерильностью шприцов в медицинском отсеке. Офар действительно улыбнулся, но сказал он совсем не то, что надеялся услышать Алексей. «Землянин, который хочет встречаться с моей дочерью, должен доказать, что у него есть Мокса». «Мокса, Фортуан Бузин, это...» «Я в курсе», — перебил командующего Алексей. «Ну да». Теперь он понял, почему Лила решила рассказать ему о Мокса.